Чтобы завершить тему развязывания Второй мировой войны и подлой роли в этом Англии, нужно привести ещё один очень важный факт. В конце октября 1937 года Гитлера посетил с дружественным частным визитом Эдуард VIII, только отрекшийся от престола. А уже 5 ноября Гитлер собрал совещание высшего командования, где впервые заговорила о мировой войне и указал срок 1938 год. И хотя это говорилось им в очень узком военном кругу, сведения об этом тем не менее просочились. Это говорит о том, что Эдуард VIII приезжал к Гитлеру с миссией передачи планов британской короны дать Гитлеру карт-бланш на начало Второй мировой войны, причём не позднее мая 1938 года. И по 20 мая истекал пролонгированный срок действия советско-германского договора о ненападении и нейтралитете от 24 апреля 26 года. Более того, уже 19 ноября 1937 года в Берлин прибыл министр иностранных дел Англии в правительстве Чемберлена лорд Галифакс. После встреч с ним Гитлер утверждает план Грюн со сроком исполнения 22 мая 1938 года. Кроме этого, не нужно забывать, что представитель британского премьер-министра СССР Рэн Симен в 1937 году был послан в США, где убеждал президента Рузвельта, что Англия ждет войны не позднее 1938 года. Все это... Слишком ярко свидетельствовала о подлой роли Англии и её королевской семейки в развязывании новой мировой войны по требованию мировой олигархии и заговорщиков из сионо-масонских лож. Поэтому, когда в 1951 году лживая пропаганда Англии и США выступила с обвинениями в адрес Советского Союза в том, что именно СССР виноват в разжигании Второй мировой войны, МИТ СССР по прямому указанию Сталина опубликовал историческую справку под названием Фальсификаторы истории, в которой со ссылками на захваченные архивы немецкого МИДа были опубликованы разведданные 1937 года о визите Гольюфакса в Берлин. Эти данные свидетельствуют о том, Что плана, о котором говорил Рузвельт Линсдей и в силу которого Рэн Симэн уверил главу Белого дома, что Лондон ждёт войны не позднее 1938 года, заключался в том, что Англия, а под её нажимом и Франция присоединятся к оси Берлин-Рим, которая к тому времени разрослась до треугольника Берлин-Рим-Токио с целью создания единого фронта против СССР участвовать в котором и приглашали с США. Немудрено при этом, что уже во время войны премьер-министр Англии Черчилль в 1942 году подготовил секретный меморандум об объединённой Европе, в котором был чётко изложен призыв к западу объединиться с Гитлером и уничтожить Россию СССР. Подлые всегда остаются подлыми. А это не стоит удивляться тому, что британская разведка по поручению правительства Черчилля всю вторую мировую войну вела непрестанные секретные переговоры с гитлеровцами об установлении сепаратама мира и даже приторговывала предам территории Франции, естественно, за спиной Парижа. Что ж тут вспоминать заявление сенатора Труммана, ставшего в 1945 году президентом США. Если будут выигрывать войну немцы, то надо помогать русским, а если будут выигрывать русские, то надо помогать немцам, чтобы они как можно больше убили друг друга. Или знаменитую Фултонавскую речь Черчилля после войны в 1946 году с призывом создать железный занавес перед СССР и начать холодную войну против нашей страны. Колыбель подлости и коварства. И политика вплодила подлых и коварных. Отринутый в мае 1945 года от власти у себя дома, Черчилль рвёт и мечет. Крайне важный после капитуляции Японии в августе 45 года первые месяцы мира, когда идёт закалка фундаментальных политических основ в государствах Центральной и Восточной Европы, он остался неудел. Иудамосонская душа Черчилля жаждала борьбы, только теперь уже с беспрецедентно усиливающейся Россией и Советским Союзом, в котором Сталин задавился о низкую и масонскую проказу, где начало возрождаться русское державное самосознание, реализация которого могла превратить Советский Союз в супердержаву, которую ни грабить, ни опрокинуть не будет дано никому. Об этом говорили на тайных встречах сеномасонские заговорщики. При таком развитии событий в СССР им можно было смело хоронить свои планы. И вот, приехав в Америку и набравшись русофобского вдохновения на курорте во Флориде, Винстон Черчилль по согласованию с мировой закулисой и персонально с Барухом вместе с президентом США Гарри Трумэном отправляется в город Фултон, в штате Миссури, где в Вестминстерском колледже... 5 марта 46 года произносит свою а디오зную речь, послужившую началом третьей мировой холодной войны против нашего народа и нашей страны. Что для этого фашистов, скормленных английских и удомосонских ложек, была смерть 27 миллионов наших сограждан только что закончившейся войне, развязанной английскими заговорщиками. Что вообще для мировых преступников были разрушены сотни наших городов и тысячи посёлков и деревень. Что для них были десятки миллионов покалеченных в войне русских людей. Что для них была разруха и послевоенный голод в СССР. Эти выродки рода человеческого вновь жаждали для нас гибели в новой войне.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 является его главным врагом. Кто начинает превентивные войны? Кто провозглашает одну часть человечества избранной, а другую называет изгоями? Кто хочет уничтожить половину человечества ради того, чтобы земные выродки купались в роскоши и блаженстве? Кто ежечасно обалванивает народы мира лживой пропагандой, манипулируя общественным мнением? А тогда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 Против страны, которая не только сломала хребет гитлеровской военной машине, но и спасла Англию, которую Гитлер раздавил бы за месяц, как он это делал с другими европейскими странами. А кто эти выродки в нашей стране, которые сегодня нахваливают нам Америку, посылают своё ущербное потомство на учёбу в Англию, которая всегда будет нашим смертельным врагом выступаю за защиту еврейских воров-олигархов, ограбивших тех, кто строил экономику Советского Союза, стравливают русских и мусульман. Это потомки тех, кого недобили в 1937 году. Это потенциальные смертники. Это те, кто желает курашиться на наших костях, это те, кто желает, чтобы у нас всегда было так, как сегодня. Они постоянно меняют тактику и стратегию своей необъявленной войны против нас. Уже тогда, в 1946 году, Черчилль предложил менять методы борьбы с Россией. Черчели уже не удовлетворял консервативный английский принцип баланса сил, когда Англия, используя одну страну против другой, проводила свою подлую политику загребания жары чужими руками.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 и в первую очередь Советскому Союзу правила поведения. Тогда же Сталин в интервью корреспонденту газеты Правда заявил: "По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателя войны". Далее в интервью отмечалось, что своим выступлением в Фултоне Черчилль разительно напоминает Гитлера. Гитлер Начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания новой войны также с заявления о расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и Соединённых Штатах Америки предъявляют на Цем не говорящем на английском языке нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, и тогда всё будет в порядке. В противном случае неизбежна война. Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с Советским Союзом. Именно Уинстон Черчилль подхватывает у Геббельса термин железный занавес, впервые приведённый фашистским пропагандистом в передовой статье, напечатанной в газете Das Reich 25 февраля 1945 года и внедряет его в арсенал всеномасонской пропагандистской машины для использования в холодной войне против Советского Союза, как бы внедряя в умы народов расовые принципы разделения мира в послевоенное время. Так начиналась третья мировая холодная война мировых заговорщиков против нашей страны и всего остального человечества. В этой войне всеномасонские заговорщики Англии Гери из подконтрольной им Соединённые Штаты Америки объединили Западную Европу в крестовом походе против нашей страны и нашего народа, как они это делают и сегодня, объявляя под прискатню о борьбе с международным терроризмом новый крестовый поход, но уже против исламского мира. В запале ненависти к нашей стране И, потеряв самообладание, Черчилль тогда проговорился, призвав народа Европы забыть о преступлениях фашизма, и это всего через год после окончания самой страшной и кровопролитной войны, унесшей 50 миллионов человеческих жизней. Иудейский генотип Уинстона Черчилля сработал безукоризненно, показав всему миру, кто есть кто. Наверное... Нет необходимости писать о подрывной работе Англии против нашей страны в период Холодной войны и заговора с целью привода Бориса Ельцина к власти, о участии её в грабеже нашего народа в период приватизации. Об этом уже много написано. Важнее узнать тайны того, как фашистская идеология впиталась во всепоры английской знати, которая и стоит во главе мировых заговорщиков.